Зайдя в общежитие, Родион дружелюбно поздоровался с вахтершей тетей Ниной и отметил у нее такую же реакцию, как у Додика. Тетя Нина выпучила глаза, побледнела и вжалась в спиной в крашеную стену. Зайдя в комнату, Родион увидел привычную картину. Сидя на кровати, метис читал свежую газету, а дядя Коля с Борей Ханом за столом играли в телефон. Родион жизнерадостно сказал «Привет, мужики». «Скучаете без меня?» Но ответа не получил. Три пары глаз таращились на него в немом изумлении. Родион понял, что дело не в его шляпе и галошах. Одет он, конечно, не по моде, но все-таки не до такой степени, чтобы от его наряда окружающие теряли дар речи. Родион обвел всех взглядом и спросил, «В чем дело, мужики?» Метис забрался на кровать с ногами и прикрылся газетой. А дядя Коля, не отрывая взгляд от Родиона, в согнутом положении переместился на свою кровать и вдруг быстро заговорил. «Всё, всё, я понял. Клянусь тебе, Родион, с этого дня ни капли!» «Чего на тебя нашло, дядя Коля? С какой такой радости ты мне клянёшься? Я же не твой начальник и приказывать тебе не могу. Нравится тебе выпивать, ну и выпивай». «Значит, можно?» «Да пей на здоровье! Мне с того ни холодно, ни жарко!» Боря-хан вдруг как-то боком вылез из-за стола, шмыгнул на балкон и, не раздумывая, сиганул со второго этажа на землю. Родион выскочил следом на балкон, но увидел только спину удаляющегося соседа. Позже стало известно, что прыжок с балкона получился неудачным. Боря не служил в десанте, прыгнул неумело, и, как следствие, получил закрытый перелом левой руки. Но это оказался тот самый случай, когда несчастье помогло счастью. С покалеченной рукой он сразу обратился в больницу и там встретил свою судьбу в лице медсестры средних лет. Боря всегда был по-своему галантным кавалером и не упускал случая приударить за какой-нибудь холостячкой. И в этот раз, не обращая внимания на боль в руке, он принялся оказывать грубоватые, но искренние знаки внимания, накладывающие гипс медсестре. Добрая женщина оказалась вдовой. Боря ей понравился, и она приняла его ухаживание. Они так хорошо познакомились, что Боря прямо с этого дня поселился в ее небольшой квартире. В общежитии он появился дней через десять, но лишь для того, чтобы забрать вещи и попрощаться с мужиками. Вернувшись в комнату, Родион подступил к Метису. «Славка, вы тут с ума посходили, что ли?» Метис отложил газету, опустил ноги на пол и, глядя в сторону, сказал. «Дядя Коля, ей-богу, это живой Родион!» Родион начал злиться. «Конечно, живой! Только жрать хочу! С утра ничего не ел!» Метис уже пришел в себя. Он потрогал Родионову косоворотку и спросил, «А где ты был?» «В целине, в ментовке сидел. Вот даже справка имеется». Прочитав справку, Метис сказал, «Ну и дела». Но не успел Родион спросить что-либо, как вдруг дядя Коля вышел из оцепенения и укрыл его трехэтажным матом. «Из-за тебя, сучий потрох, я подумал, что у меня началась белая горячка». Метис, наконец, объяснил, — понимаешь, тебя вчера схоронили. Теперь пришла очередь Родиона таращить глаза. Он присел на краешек стула и с изумленным выражением лица выслушал рассказ Метиса о произошедших событиях. По окончании рассказа он нахмурил брови и сказал, — Теперь мне ясно, почему от меня люди шарахались. — Слава, будь другом, сходи вниз и успокой тетю Нину. Объясни ей, что я не привидение. Метис исполнил просьбу, а когда вернулся в комнату, Родион кратко поведал о своих приключениях. В завершении рассказа он подарил Метизу шляпу со словами «Шляпа хорошая, только она мне не по размеру, все время с головы падает. Выбрасывать жалко, я же ее заработал, к тому же она новая. Так что носи, Славка, на здоровье». А я сейчас переоденусь в нормальную одежду, побреюсь и в столовую. Но избавиться от надоевшей косоворотки и галош оказалось непросто. Его шкаф и тумбочка оказались совершенно пустыми. Дядя Митя подчастую забрал все его вещи, включая книги, туалетные принадлежности, чемоданы, даже шлепанцы. Только тут Родион обратил внимание на пустую сетку его кровати. Он начал понимать, что вычеркнут из жизни, но до какой степени, ему еще предстояло узнать. Побрившись метисовым станком, Родион отправился в столовую. Слух о его возвращении уже прокатился по общежитию. Возле поста тети Нины трое парней обсуждали эту новость. Увидев его, они замолчали и настороженно замерли в ожидании. Спустившись с лестницы, Родион заговорил «Привет, ребята!» Случилась ошибка. Я на самом деле живой, просто был в отъезде. Денег у него было не густо, но очень хотелось есть. Поэтому он взял на ужин борщ, котлету и манную кашу с неизменным компотом. За едой он не заметил, что своим появлением испортил аппетит сидящим через два столика Ванину и Старжинскому из соседней комнаты. Старжинский пригнулся к самому краю столика, и наблюдал за Коноваловым из-за тарелок. Каждые полминуты он негромко повторял «Ванин, ты его видишь?» Обычно невозмутимый Ванин на этот раз занервничал. Это выразилось в том, что, поднеся к губам салфетку, он вдруг начал ее жевать. Съев салфетку, Ванин поднялся из-за стола и двинулся к Родиону. Подойдя ближе, он глубоко вздохнул и решительно спросил «Ты кто?» Родион ответил, что он вполне живой Коновалов. А вчера какого-то человека по недоразумению схоронили под его именем. Было ясно, что это объяснение ему придется озвучивать еще не раз и не два. Ванина отпустила, он махнул рукой Старжинскому и пошел на выход. На самом деле большинство знакомых и незнакомых людей реагировали на воскрешение Родиона спокойно, а иногда даже с юмором. При встрече обычно раздавались восклицания «О, привет! А я слышал, что тебя схоронили! Ты разбился, ласты завернул, сыграл в ящик и тому подобное! Значит, долго жить будешь!» Нервничали и пугались те, кто присутствовал на похоронах. А для близких его появление оборачивалось настоящим потрясением. Должно быть, это одно из проявлений закона пространственного рассеяния эмоций. Журналисты давно подметили — Чтобы произвести впечатление на обывателя, число жертв должно синхронно увеличиваться с расстоянием до места несчастного случая. Иными словами, утонувший на глазах у всех один человек оставит более заметный след в памяти и вызовет гораздо больше сочувствия, чем тысяча человек, утонувших во время наводнения где-нибудь в Южной Америке или Индонезии. Весь вечер в двадцатую комнату заглядывали соседи, чтобы посмотреть на Родиона. Метис предложил отметить возвращение Коновалова, но его идея не нашла поддержки. Постепенно интерес к бывшему покойнику угас и его оставили в покое. Решив, что утро вечера мудренее, Родион пораньше завалился на Борину кровать. В шесть утра он проснулся и под звуки гимна пошел умываться. Через 20 минут он уже подходил к заводу. Возле проходной всегда стояли бочки с квасом, и румяные тётки продавали сладков горячие пирожки. Родион позавтракал аппетитным беляшом, запил его тёмным квасом и решительно направился в бюро пропусков. По своей наивности он даже не представлял размеров бюрократической трясины, в которую угодил. Когда после этих событий Родион увидел фильм «Жених с того света», Он так и не смог понять, почему эта картина называется кинокомедией. По его мнению, в том, что человеку пришлось восстанавливать документально свое место в жизни, нет ничего смешного. Фильм, конечно, далек от жизни, потому что драматическая ситуация разрешается в нем чересчур просто и невероятно быстро. В реальности на восстановление документов уходит около месяца, и это в лучшем случае. Саня Буров зашел на проходную и вдруг заметил мастера Анатолия Ивановича, который стоял недалеко от турникетов и напряженно смотрел в сторону бюро пропусков. Что-то было не так. Поэтому Саня подошел к мастеру и поздоровался. Тот обернулся на Саню и спросил. — У Коновалова есть братья? Ты не в курсе? — Родных нет, только сестра, младшая. — Сейчас в бюро зашел парень. — Одет чудно а с лица вылитый Родион. Минуты через две из бюро вышел расстроенный Коновалов и, увидев знакомые лица, направился к ним. Предупреждая вопросы, он выставил ладонь и произнес «Спокойно, я не привидение, а живой Родион Коновалов. Хорошо, что я вас увидел, хоть будете знать, что и как». Ошарашенные мужики забыли поздороваться и молча глазели на ожившего товарища по работе. А Родион начал жаловаться. Надо же, как быстро управились. Оказывается, меня уволили с завода в связи со смертью и намекнули, что восстановиться на работе будет очень трудно. Я им справку показывал, да без толку. Говорят, она уже не имеет значения. Услышав привычный бюрократический термин, Анатолий Иванович очнулся. Какая справка? Обычная из целинской милиции. Я там по облыжному обвинению все эти дни в КПЗ парился. Вот, смотрите. Родион протянул мастеру бумажку, а сгорающий от любопытства Саня Буров начал задавать наводящие вопросы. — А чего тебя туда занесло? — Вообще-то меня занесло в Трубецкую. — Родион, чего это тебя носило туда-сюда? Ты же не манекен бессловный. — В этот раз так и вышло. Я в тот день свидетелем был на свадьбе. Пришлось выпить. Из-за этого контроль над собой немного потерял, а одна девушка этим воспользовалась и увезла меня к себе в гости, в эту самую Трубецкую. Утром хотел домой уехать, но меня опередили и вывезли в Целинский район. Не говори загадками. Это длинная история, а ты коротко, в двух словах. В двух словах не получилось, но минут за пять Родион поведал о своих злоключениях. Саня наморщил лоб и спросил, «Одного не пойму. Как ты, такой здоровый парень, в мешке оказался?» «Опытные гады. Они засаду возле сортиры устроили. А я ж ни сном, ни духом, что на меня охота идет. Захватили врасплох. Да и ребята эти были при здоровье. Такие, знаешь, откормленные колхозные бычки». Анатолий Иванович подвел итог. «Да, впечатляет. Интересно, живешь, Родион? Не скучаешь?» Что будешь дальше делать? А что мне остается? Буду восстанавливаться. Я уже понял, что дело это непростое. Мне тут намекнули, мол, на работу проще снова поступить, чем трудовую книжку переделывать. Но это немного погодя. А сейчас пойду в милицию за паспортом. Это важнее. Вы, Анатолий Иванович, на всякий случай замолвите за меня словечко начальнику цеха и парторгу. Объясните, что Коновалов жертва обстоятельств. И передавайте привет бригаде если все образуется то я вернусь на работу вскоре родион подошел к зданию 107-го отделения милиции и в ожидании начала рабочего дня стал прохаживаться около входа милицейская нервная система намного устойчивее нервной системы обычных граждан поэтому лейтенант дроздов увидев родиона всего лишь удивился вот террас так ты живой нечистый дух выходит бубнов не зря сомневался главный мракобес капитан бубнов узнав о гибели коновалова сразу же заявил что дело это темное так как никто и никогда не слышал о колдунах погибших в нетрезвом виде под колесами спору нет колдуны тоже со временем умирают, но по правилам то есть в предчувствии своего последнего часа они ложатся в постель или на худой конец под дерево и передают свои способности избранному лицу. Родион, повысив дроздово в звании, ответил, «Да, товарищ старший лейтенант, я понимаю, вас это огорчает, но такова реальность. Мне лично от твоего воскрешения ни холодно, ни жарко, а вот Сажен, который оформлял твою гибель, огорчится не на шутку. А ты чего здесь?» «Известно чего, за паспортом пришел». «Да, это дело непростое». Попросишь дежурного вызвать этого самого капитана Сажина, он тебе всё и растолкует. Извини, Коновалов, тороплюсь. Судя по одежке, ты в какой-то переплёт угодил. Ничего, Сажину расскажешь, где был и почему». Дроздов оповестил сотрудников о появлении Коновалова. Поэтому, когда он зашёл в отделение, его встретили с любопытством, но без особого удивления. Заступивший на дежурство капитан Бубнов избрал казенный стиль общения — и начал задавать протокольные вопросы. Родион назвал свои данные, а на вопрос о цели прихода ответил, что пришел за своим паспортом. Бубнов велел ему обождать и по внутреннему телефону вызвал капитана Сажина. В этот момент к Родиону подошел опер Никитин и воскликнул «Точно не чистый дух!» А я думал, что шутка. «Слышь, Коновалов, а где ты был, когда тебя хоронили?» «В Целинской милиции». Они мне выдали эту справку». Родион показал справку Никитину, который передал ее подошедшему Сажину, и спросил, «А чего ты забыл в этой целине?» И пришлось Родиону в который раз пересказывать о своих приключениях. Выслушав до конца, Никитин воскликнул, «Я так и знал, что здесь замешаны шершеля фам. Нашла стерва и для тебя, уделала на все сто. Долго теперь будешь ее вспоминать?» У Никитина поднялось настроение, и он ушел по своим делам. Капитан Сажин, напротив, сделался злым и раздражительным. И неудивительно, ведь пустяковый случай оборачивался пересмотром дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Узнав, зачем явился Коновалов, он прямо взорвался. «Гляди, какой умник! За паспортом пришел! Здесь тебе не бюро находок. Все твои документы уже списаны» поэтому садись вот за этот стол и общим порядком пиши заявление об утере паспорта. Свидетельство о рождении при себе? — Нет. — Так чего ж ты без документов в органы явился? — Я же еще и дома не был. Сразу сюда. Только я сегодня уже не успею. — Пиши заявление, а в понедельник остальные документы принесешь. Родион быстро написал под диктовку текст заявления, но что-то было не так. И он сказал. — Товарищ капитан, но ведь я не терял паспорт. — Да? А что ты с ним сделал? — Ничего. Он в моем пиджаке лежал, а на свадьбе кто-то, должно быть по ошибке, его надел вместо своего. Я вчера первым делом в ресторан кинулся свой пиджак искать и нашел только чужой, за которым никто не приходит. Там в кармане бумажка лежит на имя Шестакова. Сажен переглянулся с дежурным. Шестаков был объявлен в розыск, а его родители каждый день приходили в отделение в надежде хоть что-то узнать о сыне. Стало ясно, что накладка с Коноваловым оборачивается хорошей зацепкой в розыске Шестакова. Сажен оживился и по всем правилам допросил Родиона. После этого он сказал «Ты, Коновалов, не корчи из себя невинную жертву. Сам виноват по-любому. Нечего было пиджаками разбрасываться». Твои показания требуют проверки, поэтому явишься в четверг, а там видно будет. А раньше нельзя? Русский язык, понимаешь? Сказано в четверг, значит все. Ну и бюрократизм. А вдруг до четверга ваша милиция провалится сквозь землю? Что тогда? Куда обращаться? Есть вариант. Давай прямо сейчас я тебя, как лицо без документов, оформлю в спецприемник. Нет, нет, я пошел. Когда Родион уже вышел за дверь, Бубнов нахмурился и сказал «Зря ты так сажен. Не надо было его провоцировать». «В смысле? Хана теперь зданию», — сглазил нечистый дух. «Ты в самом деле веришь, что он колдун? Дай бог, чтоб я ошибся». Родион понял, что наскоком дел не решить, и направился в общежитие. Он хотел занять у кого-нибудь денег на дорогу и, не теряя времени, ехать в станицу. В первую очередь следовало оповестить родных и близких о том, что он жив и здоров, а уж затем собрать уцелевшие документы и переодеться в нормальную одежду. В коридоре общежития он столкнулся с комендантшей, суровой женщиной лет сорока, с фигурой грузчика, которая объявила «Всё, Коновалов, ты здесь не прописан, вещей твоих здесь нет, а дружки твои все на работе. Ты теперь посторонний, вот и иди отсюда». Родион обозлился и сказал, «Чтоб вас тут всех разогнали!» Толстая пожилая вахтерша Митрофановна окликнула собравшегося уходить Родиона. «Погоди, Коновалов, тут на тебя повестка лежит из военкомата». Он забрал повестку и вышел на улицу. Явка была обозначена вчерашним числом. Военкомат-учреждение серьезное, поэтому Родион отправился туда прямиком. В военкомате наблюдалась обычная весенняя призывная суета. Родион показал повестку дежурному лейтенанту. Тот отругал его за опоздание и направил в так называемый ВУЗ — военно-учетный стол. Там его отругали за то, что явился без военного билета. Он оправдывался тем, что был в отъезде и ничего не знал. Узнав, что он по-прежнему стоит на воинском учете, Родион обрадовался — Хоть где-то он числится живым человеком. Также узнал, что его вызвали для переосвидетельствования, а суровый капитан посоветовал от него не увиливать. Затем сотрудница выписала ему повестку на понедельник и приказала явиться в военкомат к девяти часам утра, как штык, с военным билетом на руках. Ситуация для Родиона более-менее прояснилась, и чтобы действовать дальше, ему нужно было ехать домой, в станицу. Самым доступным человеком оказался Метис. Родион отыскал его во дворце и занял у него три рубля на дорогу. Народу на автовокзале было много, поэтому Родион смог выехать в станицу только после обеда и прибыл на место часов в пять вечера. Автобус был проходящим, поэтому на Родиона никто особого внимания не обращал, а если и обращал, то, скорее всего, на его чудную одежду. Родион надеялся, что в станице о его смерти известно немногим, ведь похороны были в ином месте, но на всякий случай, чтобы не привлекать к себе нездоровое внимание, пошел домой по боковой, так называемой «тихой аллейке». Однако встречи сбежать не удалось. К тому же вскоре выяснилось, что слухи о его гибели разнеслись очень широко. Первым ему встретился лейтенант милиции Федякин. Но хотя он был в штатском костюме, Родион узнал его издалека. Федякин узнал его не сразу. Но когда это произошло, он побледнел, выпучил глаза и замер на месте. Подойдя к нему ближе, Родион остановился и дружелюбно заговорил. — Привет, Федякин. Чего это с тобой? — вылупился, как Троцкий на Сталина. — Ты... Ты Коновалов? — Слава богу, узнал. Ну, тогда бывай. Обойдя застывшего на месте Федякина, Родион зашагал дальше. Эта встреча произвела на Федякина сильное впечатление. Вернувшись домой, он целый час не мог прийти в себя, а затем, отбросив сомнения, позвонил Чистякову и рассказал ему об этой странной встрече. Чистяков обеспокоенно спросил. «Выпивал давно?» «Давно». «А свидетели были?» «Нет». «Люди по аллейке ходили, но далеко». «Знаешь, я теперь боюсь из дома выйти. Вдруг опять эта рожа потусторонняя? Ну и не высовывайся из хаты, а утром все выяснится». Поразмыслив, Чистяков решил, что случилось какое-то недоразумение. Ему сложно было представить сошедшего с ума Федякина, потому что у того с детства были проблемы с воображением и фантазией. То есть слететь с катушек от умственного напряжения он не мог. Конечно, галлюцинации случаются от приема белины или в приступе белой горячки, но Федякин был скучным трезвенником. Родион не обратил внимания на двух девочек лет четырнадцати, а вот они им заинтересовались настолько, что шли за ним следом почти до самого мостика. Одна из этих девочек была дочерью майора Перелазова по имени Люба. За ужином она сказала отцу «Брехня, что Родион Коновалов погиб». Мы с Валентиной Дьяченко его сегодня видели, живого и здорового. Успокойся, дочка, тебе показалось. И ничего не показалось. Можно подумать, я его раньше не видела. Валька тоже его сразу узнала, а она с его сестрой учится. В плесовой рубашке и галошах шел к центральному мостику. Домой, наверное. Плесовой рубашке? Нет, плесовой. В таких рубахах артисты кадриль пляшут. Пап, ну чего вы на него такие злые? Нормальный, симпатичный парень. Замолчи, Люба, и чтоб я больше о нем не слышал. Я из-за этого нормального парня какой год в майорах хожу. Родион одолел уже половину мостика, когда навстречу ему на дощатый настил шагнул его родной дядюшка. Куда он направлялся, так и осталось неизвестным. По мере сближения он замедлял шаг, а узнав Родиона, остановился и ухватился за перила. Родион остановился против него и сказал, «Ну, здравствуй, крестный." В ответ дядя Митя по-спортивному ловко перепрыгнул через перила, но убежать не смог, так как по колено завяз в густом прибрежном иле. Родион, как ни в чём не бывало, продолжал, «Скажи мне, крёстное, одно, зачем ты устроил похороны в городе?» «Прости, Родион, выпимши был. Я думал, тебе всё равно, где лежать». «Вот зачем ты пьешь, дядя Митя? От алкоголя одни неприятности. Брошу, с сегодняшнего дня брошу, вот тебе крест!» И дядя Митя истово перекрестился. Родион кивнул головой и сказал, «Это хорошо, только не забудь потом обещание». Он протянул дяде руку, но тот шарахнулся от нее и, утратив равновесие, шлепнулся задом в грязь. Кое-как он поднялся, и с трудом, выдирая ноги из богна, побрел к берегу. Со страхом оглядываясь на ожившего племянника, Родион пожал плечами и зашагал дальше. Дядя Митя в самом деле с того дня бросил пить. Но его характер после этого изменился и далеко не в лучшую сторону. Такое часто случается с бывшими пьяницами. Неожиданно для всех на работе он сделался под Халимом и стукачом, а дома замучил жену бесконечными придирками. Родиона он просто-напросто начал бояться. И еще долгое время избегал с ним встреч. Свернув на свою улицу, Родион увидел стоящего во дворе с мопедом в руках Славку Звонарева и по привычке с ним поздоровался. Но ответа не дождался. Славка, вытаращив глаза, бросил мопед и задним ходом спрятался за свой гараж. Мопед упал на землю, а Родион, махнув рукой, пошел дальше. Он уже понял, что объясняться с каждым встречным занятие утомительное и долгое, поэтому решил пустить дело на самотек, то есть на слухи о том, что он живой. Он втянул голову в плечи и, отворачиваясь от прохожих, заторопился к дому. Расчет оправдался, но не в полной мере, так как впоследствии выяснилось, что известие о его воскрешении — разошлись намного хуже, чем слухи о его гибели. Поэтому даже через много лет кое-кто из его старых знакомых, встречая живого и совершенно здорового Родиона, испытывал легкий шок. Во дворе Коноваловых на изготовленных Родионом табуретках и низеньких скамеечках с грустными лицами сидели несколько пожилых женщин и негромко делились воспоминаниями о Родионе. Кроме бабушки Фроси и бабушки Анфисы присутствовали бабушка Нюра, соседка Антипиха, сутулая Горпина баптистка и еще пара старушек с улицы. Тетя Валя с Ниной были в доме. На улице вечерело. Гарпина монотонно рассказывала, «И тут знаться в ихний двор, заходить ради вон и гутарить». Что там было дальше, осталось неизвестным, потому что открылась калитка, И во двор зашел Родион, собственной персоной. Наступившую тишину нарушили его бодрые слова. «Здравствуйте, дорогие бабушки! Хорошо, что вы здесь в кучку собрались!» Бабушки, как по команде, бухнулись на колени, и, глядя на Родиона, стали креститься и в разнобой читать разные молитвы. Лишь самая молодая и относительно просвещенная Антипиха взвизгнула и отбежала в угол двора, где, тем не менее, бормоча что-то под нос, тоже начала осенять себя крестным знамением. В подобных ситуациях верующие люди часто оказываются более стрессоустойчивыми, чем атеисты, потому что вера в чудеса и молитвы предохраняют нервную систему от перегрузок. Тетя Валя писала домой письмо, когда со двора послышался странный шум и визг. Нина открыла дверь и выглянула во двор, но тут же ее захлопнула и заперлась на ключ. Увидев ее побелевшее от страха лицо, тетя Валя спросила, что там такое? Во дворе стоит Родион, а все бабки молятся на него. У тети Вали сердце дало перебой. За эти два дня она многое узнала о племяннике и его подвигах. Да, у него имелись некоторые малопонятные способности, но возвращение с того света было за гранью всего. Они сели на диван и стали ждать, что будет дальше. Тем временем Родион принялся успокаивать перепуганных старух. «Только без паники, бабушки! Я не привидение, не галлюцинация и не выходец с того света, потому что не умирал. Можете меня потрогать!» Меньше всех испугались баба Фроси и баба Анфиса. Бабушка Фроси была рада увидеть внука в любом виде, даже потусторонним, а бабушка Анфиса просто не верила в его смерть. Родион подошел к бабе Фроси и взял ее за руку. Она прижала его руку к груди и возблагодарила Господа Бога за возвращение внука живым и здоровым. Баба Анфиса встала на ноги и поцеловала его со словами а я с самого начала сомневалась, что ты убился. Идешь, ты был родненький, мы же тут и все слезы по тебе выплакали. Не по своей воле задержался, потом расскажу бабуне, история длинная». Затем он обратился ко всем. «Не надо на меня молиться, я вам не святой. Молиться надо Богу, и не здесь, а в церкви». Все бабушки восприняли эти слова как руководство к действию. Они дружно поднялись с колен вышли на улицу и всей гурьбой двинулись в сторону церкви. Узнав причину, по дороге к ним присоединились еще четыре знакомые старухи. Антипиха тоже выскочила со двора и бросилась к своему дому. Родион крикнул ей вслед «Михайловна, расскажите всем, что я живой!» Впрочем, болтливая Антипиха в таких просьбах не нуждалась. Молодой настоятель отец Игнатий в этот день вечернюю службу проводить не собирался и приходу бабушек не обрадовался. В чудо он не поверил, однако поблагодарить Бога за счастливо нашедшегося человека посчитал делом нужным. Он запустил женщин в небольшой зал сельской церквушки и наспех прочитал молитву, а затем пообещал на следующий день провести благодарственный молебен уже по всем правилам. После ухода бабушек Родион не сразу попал в дом. Несколько минут он уговаривал Нину открыть дверь, но на все его просьбы она отвечала «Сгинь, лукавый!» Сказывалось влияние бабушкиных сказок. Она открылась после того, как Родион ее пристыдил. «Нинка, ты же без пяти минут комсомолка, а несешь суеверную чушь, как режимная бабка. Я же объяснил, что в могиле посторонний человек закопан». Но едва он переступил порог в комнату, как стоящая против него Нина выплеснула ему в лицо стакан воды. Пока он протирал глаза, она объяснила, что это была проверка святой водой. Родион плюнул с досады, но ругаться не стал. Вытирая лицо полотенцем, он увидел стоящую в горнице бледную тетю Валю, которую поколачивала мелкая дрожь. Узнав ее, Родион вежливо поздоровался и спросил Нину, а где мать? — Лежит в больнице, с давлением, из-за тебя, между прочим. — Ну, вы даёте. Сами перепутали меня с чужим мужиком, а я ещё и виноват. С другой стороны, может, и неплохо, что её дома нет. Есть время подготовить её к моему появлению, а то от внезапности давление и правда может зашкалить. Тётя Валя обозвалась. — Ну да, а мы, значит, не люди. Нас можно пугать. — Я же не знал, что вы здесь в доме. «А что б вы делали на моем месте?» «Не знаю. Но за эти пятнадцать минут я натерпелась страху на всю оставшуюся жизнь. А, кстати, где ты был все это время?» «Под замком, в Целинском КПЗ». Нина перебила тетку. «А что за рубашка на тебе? Я их только на картинках видела, такие давно не носят. Вот когда останешься среди поля в одних трусах и с дырявым мешком на голове, то любой рубашке обрадуешься, даже не модной. Ой, вспомнила! Тут недавно приходила Эмма, бабки Ульяны, внучка, и принесла какие-то твои вещи. — Ну, давай их сюда. Из-за этой гадюки вся история и приключилась. — Какая история? Долго рассказывать, потом как-нибудь. Родион обнаружил в свертке туфли, рубашку и брюки, в кармане которых лежали нетронутыми ключи от замков и двадцать рублей с мелочью. У него поднялось настроение, и он спросил. — Ну, а что там баба Фрося приготовила? Нина грустно ответила. — Ничего. Она последние дни не готовит, а только горюет. Тетя Валя задала неуместный вопрос. — Ты хочешь кушать? — Тетя Валя. КПЗ — не то место, где кормят вкусно и до отвала. За весь день сегодня я съел беляш, кружку кваса и три пирожка. Я не хочу кушать, я хочу жрать. В доме есть еда. Нина смущённо ответила, «Мы сегодня рано повечеряли. Хочешь, я картошки нажарю?» «Конечно хочу. Только яичек туда набей из полдесятка». Родион открыл низенький холодильник и увидел целого варёного петуха. «А это что?» «Сварили для мамы. Завтра отнесём». «Утречком баба Фрося курочку сварит. У неё мясо нежнее, чем у петуха. Для больных в самый раз. А мне и петушатина сгодится». С этими словами Родион сел за стол, нарезал хлеба и взял петуха в руки, собираясь разломать его на части, как вдруг открылась дверь, и в дом вошла бабушка Авдотья. Весь в грязи дядя Митя пришел домой и сел во дворе на скамейку, после чего застыл в одной позе, уставившись пустым взглядом в пространство. На все вопросы жены он отвечал фразой «Вот оно как бывает». Тетя Надя от такого явления забеспокоилась и позвала свекровь бабу Авдотью. Без долгих разговоров бабушка влепила дяде Мите такую оплеуху, что он сразу пришел в себя. Всхлипнув, он начал жаловаться. «Ну чего вы меня все бьете? Вчера это злые дни, Капитолина. Я ж хотел как лучше». А сегодня он уже сам заявился с претензиями. Мол, зачем я его в городе схоронил? Можно подумать, что ему не все равно, где лежать. Кто заявился? Как это кто? Покойный внук твой, Родион. На мостике с ним встретились. Поговорили. В кого он такой родился? Даже помереть по-человечески не может. Нет, без нечистой силы тут не обошлось. Тетя Надя воскликнула. «Все». «Это белая горячка. Ты и сейчас его видишь?» «Нет. Как же я его вижу, если он ушёл?» «Куда ушёл?» «Домой, наверное. Я видел, как он свернул на Заречную». Мимо двора шла знакомая женщина. Увидев бабушку, она подозвала её и тихо сказала. «Ой, тётя Дуня, сейчас видела свах ваших и других женщин с Заречной. Говорили, что якобы видели вашего покойного Родиона». Что-то было не так, и бабушка Авдотья решительно зашагала к дому Коноваловых. Во дворе никого не было. Она без стука вошла в коридор и открыла дверь в дом. Но едва она переступила порог кухни, как сразу же увидела сидящего за столом Родиона с большой вареной птицей в руках. Старая фобия ударила по нервам. Мысли у бабушки смешались, и на некоторое время она утратила здравомыслие. Рухнув на колени, она принялась бить поклоны и приговаривать «Прости меня, грешную, Кондрат Иванович!» Родион отложил петуха и гаркнул «Что за спектакль, баба Дуня?» «Я Родион, а не ваш свекор. Забудьте его, наконец! А если вы мне рады, то идите за остальными в церкву и поставьте за мое возвращение свечку». Обернувшись к Нине и тете Вале, он сказал, «Она меня боится» и от страха невменяемая сделалась. «Выведите ее отсюда и растолкуйте, что к чему». Они вывели под руки бабушку во двор и объяснили ей ситуацию с Родионом. Не имея перед глазами вареной птицы, бабушка довольно быстро пришла в себя и отправилась в церковь. После молитвы душевное равновесие у нее восстановилось Но Родион из птицей в руках, она все равно боялась до своего последнего дня. Вернувшись в кухню, тетя Валя ахнула. От петуха осталась лишь кучка чисто обглоданных косточек. Родион сказал, «Нина, займись ужином. Кто-то обещал нажарить картошки. И где компот?» «Где ему быть? В погребе?» С выражением ужаса на лице тетя Валя спросила, «Родя?» Ты еще собираешься есть? Ну да, легкий ужин не помешает. Но ты же только что слопал целого петуха. Да чего там лопать-то? У петуха костей больше, чем мяса. Вот если бы это был гусь... Родион хмыкнул и поведал тетке историю страха в бабушке Авдотье и кое-что рассказал о дедушке Кондрате. Тетя Валя только всплескивала руками. Боже мой! Сколько нового я узнала за эти дни. Между прочим, я видела ту фотографию. Ты и правда на деда очень похож. Родионовые вещи лежали в шкафу беспорядочной кучей. Первым делом он занялся поиском документов и вскоре, к своей радости, нашел в чемодане военный билет. Остальные сохранившиеся бумажки лежали в картонной папке с завязками. Затем он привел вещи в порядок а тётя Валя с Ниной занялись приготовлением ужина. Когда всё было готово, из церкви вернулись бабушка Фрося, бабушка Анфиса и бабушка Нюра. Бабушка Фрося ожила буквально на глазах. Она вновь сделалась энергичной и уверенной в себе грубоватой старухой. В кухне было тесно, поэтому расселись в прихожей за столом. Бабушка Фрося сидела рядом с внуком и время от времени трогала его за руку за спину или за голову, чтобы еще раз удостовериться в его материальности. Теперь, когда собравшиеся привыкли к живому Родиону, их всех одолело любопытство, и пришлось ему снова рассказывать о своих злоключениях. На прощание баба Анфиса обещала с утра наведаться в больницу и подготовить мать Родиона к его появлению. Родион изрядно соскучился по бане и утром, даже не позавтракав, прямиком отправился в это уютное заведение. Посторонние люди при виде Коновалова не столько пугались, сколько удивлялись и лезли к нему с вопросами, поэтому он купил билет в индивидуальный номер. Искупавшись, он кое-как отбился от любопытной банщицы. Но, выйдя на улицу, столкнулся со старым знакомым милиционером Куропаткиным — и рассказал ему уже заученную наизусть краткую историю произошедших событий. Надо сказать, Куропаткин совершенно искренне обрадовался тому, что Коновалов остался жив и здоров. В понедельник он рассказал на службе об этой встрече и тем самым реабилитировал подозреваемого в сумасшествии Федякина. К возвращению Родиона баба Фроси наготовила для больной невестки угощение и сложила его в дерматиновую сумку. А после завтрака Родион в сопровождении Нины и тети Вали отправились в больницу. Переодевшись, наконец, в свое, Родион перестал выделяться внешним видом, но все равно выбрал окольный путь по глухим переулкам, где его мало кто знал. Конфуз случился уже в самой больнице. Навстречу Родиону по коридору шла его бывшая одноклассница, а ныне медсестра Зина в руках она держала эмалированный поднос с какими-то медицинскими пузырьками. Взглянув на Родиона, она ахнула, споткнулась на ровном месте и, упав на одно колено, выронила зазвеневший поднос. Вскочив на ноги, она ринулась в обратном направлении и заскочила в какой-то кабинет. На шум оттуда выскочила докторица Ёлкина и набросилась на Родиона. «Прекратите хулиганить!» На сей раз В роли адвоката выступила тетя Валя. В сжатой форме она растолковала докторше суть происходящего. Ёлкина успокоилась, с интересом посмотрела на Коновалова и проводила всех до нужной палаты. Родион зашел в небольшую четырехместную палату. Одетая в больничный халат, на кровати сидела его мать, а рядом на стуле примостилась бабушка Анфиса. На соседней кровати лежала еще не старая, но уже седая женщина, а остальные больные дамы ушли на процедуры. Будучи хорошим психологом, бабушка Анфиса хорошо подготовила мать к встрече с сыном, поэтому никаких истерик не случилось. Полина Гавриловна прижала Родионову голову к своей груди, всхлипнула и плачущим голосом произнесла «Родион, Родион, не жалеешь ты, родную мать!» «Сколько я пережила из-за тебя! Вот даже в больницу попала!» Бабушка Анфиса оглянулась по сторонам и в полголоса укоризненно проговорила. «Побойся, Бога, сваха! Радоваться надо, что сын живой оказался! А здоровье мы тебе сейчас исправим! Я специально принесла молочка, парного и меду, а Роди их заговорит!» Родиону не хотелось заниматься целительством при посторонних но деваться было некуда. Впрочем, в этом спектакле главную роль и внимание публики бабушка забрала себе, а Родион выглядел кем-то вроде подсобника. Он взял в руки моходку, то есть небольшой глиняный кувшинчик с молоком, закрыл глаза и шепотом произнес нужную словесную формулу. Такую же процедуру он проделал с баночкой меда. После этого бабушка Анфиса церемонно смешала ингредиенты — и под молитву дала выпить этот состав Полине Гавриловне. Затем бабушка уложила Полину Гавриловну на кровать, накрыла ее одеялом и кивнула Родиону. Он встал на колени и принялся растирать матери ступни. Бабушка нагнулась над больной, взяла ее за виски и принялась нашептывать какой-то ритмичный заговор. Через минуту мать закрыла глаза и уснула. В этот момент Родион почувствовал небывалую слабость и не в силах подняться на ноги, уронил руки на пол и уткнулся в них лбом. Бабушка засуетилась. «Все хорошо, Родя, так оно и бывает. Зарость тебе полегчает». Она достала из сумки термос с горячим кофе, налила его в стакан и дала выпить Родиону. Напиток и в самом деле помог. Родион с помощью бабушки встал на ноги, но слабость в ногах прошла у него только минут через десять, когда он выпил весь кофе из термоса. Присутствующие, в том числе и стоящие возле двери терапевт Ёлкина, смотрели на этот процесс с изумлением. Когда всё закончилось, докторица спросила у бабушки, «А что это было?» Бабушка смутилась, но объяснила, «Это обряд такой, от густой крови. Я свахи линии состав заговорённый сделала». Она теперь часа два будет спать, а когда проснется, то сразу на поправку пойдет. — По-вашему, ее тут не лечат? — Кто сказал? — Лечат, конечно, а только молоко с медом при хворобе завсегда помогают. На этом визит к больной матери закончился. Бабушка убрала в сумку баночку с заговоренным медом и остальную посуду, а затем все вместе покинули больницу. Распрощавшись с бабушкой, Родион со спутницами вернулся домой, где его ждала раскрасневшаяся от плиты бабушка Фрося с уже готовыми деликатесами. Он с удовольствием пообедал, но расслабиться не удалось. Во двор то и дело заходили любопытствующие соседи и просто знакомые. Бесконечные расспросы так осточертели Родиону, что он собрался и после обеда уехал в город. Остановиться он решил в пригороде, чтобы заодно обрадовать дядю Семёна своим живым видом. В электричке он встретил мать Светы из Бердоносовки. Женщина ему удивилась, но не испугалась, и обещала передать дочери привет. Прибыв на место, Родион наведался к Сидору Дынину и попросил его сходить к дяде, чтобы подготовить того к неожиданной встрече. Появление Родиона шокировало Сидора, но ненадолго. Минут через пять он пришел в себя и после расспросов сходил к дяде Семену и без особых церемоний доложил о прибытии Родиона. Дядя Семен обрадовался вдвойне и живому племяннику и поводу выпить, поэтому сразу же было организовано застолье. Раскрасневшийся дядя Семен говорил Родиону «Я ж переживаю за тебя, как за родного сына, а когда я волнуюсь, то мне надо выпить. Веди себя потише» а то от твоих приключений я стану алкоголиком. Тетя Варя молчала. Она была доброй женщиной и никогда не ругала мужа. В понедельник утром Родион явился в военкомат. У него забрали военный билет и отправили на медкомиссию, которую он проскочил как намыленный. Небольшая заминка случилась у хирурга. Солидный лысый врач долго изучал некогда травмированную ногу, заставлял Родиона приседать и подпрыгивать, а затем послал его на рентген. Поликлиника была недалеко, и Родион обернулся за какой-то час. Лысый врач крутил снимок и так, и эдак, а потом хмыкнул и сказал, что нога совершенно здорова. Родион подтвердил, «Да, в самом начале колено пару раз распухало. Я его травяным сбором попарил, и все прошло». «Странная история». — Либо диагноз ошибочный, либо... — Никакого-либо, товарищ доктор. У вас ведь пациентов было око-го, при всем желании всех не запомните. А я здесь, в больнице, всего два раза был, и поэтому лично вас запомнил на всю жизнь. Ведь это вы сами меня тогда забраковали, а теперь чему-то удивляетесь. Доктор крякнул, что-то невнятно пробормотал и написал «Годен к строевой». После этого он сунул Родиону бумагу и взмахом руки отправил его к следующему специалисту. Военком в звании майора доброжелательно посмотрел на Родиона и сказал «Таким же ребцам самое место в строю. Всё, Коновалов, хватит дурака валять. Идёшь служить Родине. И не где-нибудь, а на Северном флоте. Три года. Родина лучше знает, куда тебя направить». «Да я, в принципе, не против». — Только вот паспорт. — Ах, да, паспорт. — Кстати, где ты его получал? — Да здесь же, в районном паспортном столе. — Это упрощает дело. Вопрос с паспортом считай решенным. Иди в канцелярию, там тебе все объяснят. Вместо военного билета Родиону выдали приписное свидетельство и повестку, согласно которой он должен через два дня прибыть в военкомат для отправки на призывной пункт. Немного позже он узнал, что в связи с образованием нового военного округа военкоматом увеличили планы по призыву. Как следствие, начали подгребать тех, кем раньше побрезговали. Именно поэтому военкомат закрыл глаза на отсутствие у Родиона паспорта и прописки. На самом деле, в действиях сотрудников военкомата каких-либо серьезных нарушений правил не было. Просто в данном случае нужда заставила их пренебречь кое-какими формальностями, Зато Родион в одночасье и без волокиты приобрел статус полноправного живого гражданина, а службы он не боялся. Дальнейшие события понеслись в ускоренном темпе. Родион сходил в паспортный стол, затем снова в военкомат, а потом уехал в станицу. Выздоровевшая мать была уже дома. Выписывая ее из больницы, терапевт Ёлкина сказала коллеге, «Ее вылечила знахарка». Я думала, они давно перевелись. Мёд в молоке и растирание ног стабилизировало давление. Никогда бы не поверила, если бы не видела своими глазами. Скорее всего, это просто совпадение. Хорошая мысль. Теперь я буду спать спокойно. Проводы в армию получились очень скромными. Причина была до банальности проста. Не было времени на подготовку нормального человек на сто прощального застолья и средств на его организацию, потому что деньги были истрачены на похороны, а те, что лежали у Родиона на книжке, на некоторое время зависли. За столом собрались человек пятнадцать близких родственников, которые пожелали Родиону всего того, что желают в таких случаях, и скинулись по три рубля ему на дорогу. На следующий день... Родион уложил в спортивную сумку харчи, кружку с ложкой, а также набор вещей для личной гигиены и уехал в город. Ему хотелось попрощаться с товарищами, но большинство из них были на работе. Тем не менее, кое с кем он повидался. Во дворце он нашел Метиса и передал через него привет дяде Коле, а также остальным соседям по общежитию. Там же он увиделся с Ильичом, но больше всего... Обрадовался встрече с Саней Буровым. Он рассказал ему последние новости и сообщил, что завтра уходит в армию. А затем передал сердечный привет бригаде в целом и всем знакомым по отдельности. Саня покрутил головой и сказал, «Тебя, Родион, судьба крутит прямо как щепку в водопаде. Ты даже не представляешь, как народ за тебя переживает». «Ничего, бог даст, еще свидимся». Следующим утром Родион явился в военкомат точно в назначенное время. Недалеко от входа толпились родственники и друзья новобранцев, которых можно было угадать по стриженной голове. Невесты все время старались отвезти призывника в сторонку и лишний раз поцеловать его на прощание. Одного Родиона никто не провожал. Сдав повестку, он вышел на улицу и закурил. В этот момент его увидел одетый в цивильный костюм милиционер Дроздов, тоже этим утром провожавший в армию двоюродного брата жены. Подойдя к Родиону, он поздоровался и спросил «А ты чего здесь?» «Известно чего. Явился исполнить почетную обязанность гражданина СССР». «Так ты призывник!» «Ясное дело, призывник. А с сегодняшнего дня уже солдат». «Бедная армия!» В этот момент прозвучала команда к построению, и Коновалов торопливо сказал «Передавайте привет товарищу Никитину, товарищу Бубнову и другим. А капитан Сажин пусть меня не ждет. Скажите ему, что за паспортом, я приду уже после армии». Вскоре со двора военкомата выехал автобус с одиннадцатью новобранцами и взял курс на Батайск, где находился хорошо знакомый Родиону сборный пункт. Вот так внезапно для себя и окружающих Родион попал в армию, и все его прежние намерения и планы рассыпались в прах. Глядя в окно вагона, увозящего его в неведомую даль, он вспоминал слова дяди Коли о том, что не стоит загадывать на осень тому, кто не знает, что с ним будет завтра. Впрочем, Родион не унывал, ведь армия — дело временное, а потом можно будет восстановить связи и поступить учиться. Было бы желание. Таким образом, Коновалов службу в армии не стал воспринимать как невезение или бессмысленное убийство времени, хотя некоторые именно так и считали. Эту перемену в жизни он встретил спокойно и даже с интересом.